Не пробуждались ли в нем подозрения? А затем Кулантит вздумал еще не кстати рассказать о диком колоте, который сражался со мной, и я увидел, что в глазах Матай и Шанга тоже мелькнуло какое-то беспокойство. Или мне это только почудилось? В конце аудиенции Кулантит объявил мне, что он желает, чтобы я сопровождал его в поездке навстречу гостю и поручил меня командиру, который должен был доставить мне приличные доспехи и подходящего то-то. Я попрощался. Матай Шанг и Турит оба, казалось, искренне выразили мне свое удовольствие, что имели случай познакомиться с таким замечательным воином. Я вздохнул с облегчением, когда вышел из зала. Конечно, только нечистая совесть заставила меня подумать, что враги разгадали мою истинную личность. Полчаса спустя я выехал из городских ворот с отрядом войск, сопровождавших Кулантита. Несмотря на мое страстное желание узнать что-нибудь о Деи, Торисе, Туве и Исптарсе, ни во время моей аудиенции у Джедака, ни во время моих прогулок по двору я не видел их и ничего о них не слышал. И все же я был убежден, что они должны быть где-то в этом огромном запутанном здании и много бы дал, чтобы каким-нибудь образом остаться во дворце во время отсутствия Кулантита и провести розыски. К полудню мы встретились с головой отряда, навстречу которому ехали. Великолепный караван сопровождал иностранного джедака. Он растянулся на целые мили по широкой белой коалянской дороге. Авангард состоял из кавалерии. Доспехи, украшенные драгоценными камнями и металлом, ярко блестели на солнце. За ними двигались тысячи богато разукрашенных повозок, запряженных огромными цитедарами. Эти низкие, удобные колесницы двигались по две в вряд, а с обеих сторон горцевали ряды всадников. На спине у каждого чудовищного цитедара сидел юноша-возница. Повозки были полны детей и женщин, разряженных в пестрые шелка. Вся сцена воскресила в моей памяти мои первые дни на Барсуме, 22 года назад, когда я впервые увидел живописный караван зеленых тарков. Я никогда до этого не видел цитедаров на службе у красных людей. Эти животные, напоминающие допотопных мастодонтов, достигают огромной величины и кажутся исполинами даже рядом с гигантскими зеленокожими и их исполинскими тотами. В сравнении же с относительно небольшими красными людьми и мелкой породы их ихтотов, величина цитыдаров поражает. Животные были обвешаны блестящей сбруей и яркими шелковыми попонами, усеянными узорами из бриллиантов, жемчуга, рубинов и изумрудов. Каждая повозка была разукрашена шелковыми знаменами, флагами и вымпелами, развивающимися на ветру. Впереди ехал сам джедак на белоснежном тоте очень редкой породы, а за ним двигались бесконечные ряды копхеносцев, меченосцев и стрелков. Это была действительно величественная картина. Караван двигался почти беззвучно. Изредка раздавался звон доспехов в случайный визг то, то или глухой гортанный клёк от цитедара. Тоты и цитадары не имеют, копыты мягко ступают своими плоскими ступнями, а широкие обода колес вылиты из упругой массы, не издающей никакого шума. Иногда звенел веселый женский смех или детская болтовня. «Красные марсиане — веселый, радостный, общительный народ в противоположность угрюмой, замкнутой расе зеленых людей».